Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлева Пападос Книга вторая Орки тоже люди Читает актриса Ульяна Галич Глава первая Новые знакомства Постоялый двор с говорящим названием «Усталый путник» встретил меня радушно, а главное — с бадьей горячей воды, в которой я отмокала почти час. Ужин заказала в номер, решив поменьше светиться в общем зале. А потом была замечательная, волшебная, ни с чем не сравнимая ночь, полная страсти и нежности. Я страстно прижимала к себе мягкую перьевую подушку, а одеяло нежно согревало меня своим теплом, укутывая в шерстяные объятия. И все это на жестком, но настоящем матрасе, немного грубых, но таких желанных простынях. Теперь я точно знаю, что нужно женщине в постели. Утром после сытного завтрака я направилась в башню магов. Ее трудно было не найти. Эта махина, представляющая собой длинный конус, заметна из любой части города. Все дороги, как лучи, вели к ней. Вообще весьма показательно, что центром Авардона являлось не правительственное или духовное сооружение, а обитель магов. Впрочем, особой религиозности я в этом мире пока не заметила, но даже то, что маги смогли подвинуть светскую власть, само по себе показательно. Чистый город с низенькими постройками из светлого камня и обилием зелени производил благоприятное впечатление. Если бы не поджимающее время и осознание того, что вот-вот меня начнут искать, я бы обязательно поплутала по узеньким улочкам. Но я спешила к магам, надеясь, что смогу найти с ними общий язык. И часа не прошло, как я дошла от окраины до центра Авардона, башни магии. Огромное по местным меркам строение Вблизи оказалось еще более монументальным. Задрав голову, я пыталась разглядеть блестящую верхушку. Стало интересно, что именно там расположено. Может, и это я смогу узнать? На входе дежурили боевые маги. Что я буду делать и говорить, даже не задумывалась. У меня имелась четкая цель — башня, а там уж действую по обстоятельствам. Обстоятельства складывались не в мою пользу. «Пишите прошение, его рассмотрят и сообщат решение». Даже не дослушав до конца, ответили стражи на входе, протягивая мне лист и грифель. И как быстро ответит? «От трех месяцев до года». «И здесь бюрократия». «Нет, ждать до года — это не наш путь». «Мы, орки, идем на пролом». Да и грамоте мы не обучены. Поэтому я легко и быстро раскидала двух человеческих охранников и рванула внутрь. Внутри сработала магическая защита, которая, наверное, должна была меня обездвижить. Ха! С моим-то иммунитетом к магии я ее воздействия даже не заметила. А вот неудачники-эльфы, что светлые, что темные, и шелохнуться бы здесь не смогли. Нет, в хорошее тело я попала прям то, что надо. Но тут охранников прибавилось, и, навалившись всем скопом, они с горем пополам смогли меня скрутить. Но ничего, главное, внимание привлекла. Что здесь происходит? Властный низкий голос действовал лучше любых замораживающих заклинаний, причем, что называется, бил по площади. Все включая меня, замерли и не шевелились, глядя на мага в балахоне с объемным, скрывающим почти все лицо капюшоном. Эта арчанка пыталась прорваться внутрь башни, принялся оправдываться кто-то из охраны, а я еле сдержала возмущение. Пыталась. Вполне себе прорвалась. Но мы ее уже задержали и обезвредили. «Обезвредили?» Все-таки не выдержала я. Да я даже дубину не брала из жалости к вам, чтобы ненароком никого не покалечить. Я посланница орочьего шамана, избранница духов предков. Мне нужен архимаг Дориал. Докажи свою избранность. Мужчина приблизился ко мне на несколько шагов. А мне захотелось сделать пару шагов назад, но больно крепко держали. «У меня метка на левом предплечье. Если отпустит, продемонстрирую». По небрежному жесту охрана неохотно меня отпустила. «Еще бы! Столько сил потратили, пока скрутили, а теперь отпускай». А я стянула куртку и показала метку, которая ни капли не изменилась. «Идем», — бросил мне маг, развернулся и пошел. Мне ничего не оставалось, как направиться следом. Привел он меня к большому, метра три в диаметре, круглому углублению в стене, в который мы зашли, а дальше, как на настоящем лифте, стремительно поднялись вверх. «Здорово! Молодцы! Пусть не технологии, зато магию развили!» А то я уже приготовилась к забегу по лестнице на самый верх. Весь подъем маг пристально следил за мной, наверное, ожидая хоть какой-то реакции. Но меня, женщину с земли 21 века, какими-то лифтами не удивишь. Так что я спокойно вышла, когда платформа замерла напротив одной из комнат. Пока мы ехали, мимо проплывали и лаборатории, и библиотеки, и учебные классы, и вполне обычные кабинеты со столами и шкафами. Наш пункт назначения также являлся кабинетом. Вопреки моим ожиданиям и представлениям о магах, чистым, убранным и совершенно незахламленным, все стояло на своих местах по полочкам и практически сияло. Интересно, это хозяин помещения, аккуратист? «Уборщицы трудолюбивые или бытовая магия реально существует?» «Присаживайся», — любезно предложил мне маг, садясь за стол и указывая на кресло для посетителей, «и рассказывай, кто ты и зачем проделала такой путь». «А вы сами, собственно, кто?» «С первым встречным я общаться не собиралась». Архимаг Дериал. С усмешкой раздался ответ из-под капюшона. «Или тебе недостаточно моего слова?» «Достаточно». «Не паспорт же у него просить». «Меня зовут Гхыш. Я была избрана духами предков и великого древа во время обряда подготовки к свадьбе. Выйти замуж не успела. Мое племя захватили проклятые темные». Этот момент сейчас вызвал у меня скрежет зубов и клыков, даже несмотря на дружбу с Луароносом. Шаман перед смертью велел искать вас. Он сказал, что мое предназначение исполнится с вашей помощью. Так поведали ему духи. И что вы поможете мне найти... что-то. Я пока решила не раскрывать свою суть. Мало ли, как это воспримут маги. Вдруг запрут у себя в подвалах и начнут проводить опыты. Жизнь в этом мире научила меня осторожности и осмотрительности, а в остальном все истинная правда. И что именно нужно найти? Кто знает, всерьез ли заинтересовался архимаг моей историей, но если вопросы задает, значит, надежда есть. Не знаю, шаман не успел рассказать, Но я очень на вас надеялась. Мне известно, что связь с духами у орков сильна, а избранный или избранная появляется не чаще, чем раз в столетие, и духи ведут его по пути, дают подсказки, если нет возможности сказать точно. Вы многое знаете о орках», — заметила я, а сама размышляла. Рассказывать ли о своих сновидениях? с прекрасным незнакомцем, или это к делу не относится. Как мы уже выяснили, я архимаг, так что да, о шаманизме и орках знаю достаточно. А еще я специалист по аурам. И твоя аура вызывает у меня много вопросов. Она скорее человеческая, чем орочья. Это знак избранности так повлиял. После обряда я стала замечать в себе... «Значительные перемены», — не задумываясь, ответила я. «Пусть главные перемены произошли немного до обряда, но то, что после обряда во мне и в моей жизни одни сплошные перемены, — однозначно». «Хорошо. Об этом мы еще поговорим. А пока вернемся к предыдущему вопросу. Ты получала какие-то знаки? Может, видения?» что-нибудь действительно существенное, что влияло на твой путь. «Периодически у меня случаются видения», — нехотя призналась я. «Я часто во сне вижу молодого мужчину, разговариваю с ним». О том, что мы с ним даже целовались, я решила умолчать, но смущаться все равно начала. Казалось, что делюсь чем-то очень личным и сокровенным, с абсолютно незнакомым человеком. «Кто он? Можешь его описать?» Мак сцепил руки в замок и наклонился ко мне. «Если честно, одна из версий у меня была, что это вы. Но сейчас даже по голосу понимаю, что ошиблась. И вообще он другой. Он очень красивый. У него длинные светлые волосы, голубые глаза, красивая улыбка, приятный голос». Я невольно замечталась, вспоминая незнакомца из снов, несмотря на наше не самое лучшее расставание. Это слишком расплывчатое описание, перебил мои сладкие грезы собеседник. Что-нибудь конкретное. Шрамы, родинки, украшения. Точно! У него есть одно украшение, вспомнила я. Серьга в ухе из голубого камня под цвет глаз. Похоже на вытянутую каплю с гранями. Нарисуешь? Архимаг достал из стола грифель и бумагу и подвинул ко мне. И я неуверенно взяла грифель непослушными пальцами. Они ведь у орков не привыкли к такого рода предметам, но все же весьма сносно смогла изобразить заинтересовавшую меня еще при первой нашей встрече сережку с вытянутым, тонким, застренным на концах камнем со множеством граней. Мак долго смотрел на рисунок, потом встал и пошел к окну. «Я не торопила?» Интуиция подсказывала, что серьга ему известна. «Может, и правда он?» Я присмотрелась, пытаясь различить скрытый под одеждой силуэт. «Нет, не он. Я уверена, что гостя из своего сна узнала бы сразу, неважно, во что он одет». Просто почувствовала бы. Через пару минут молчания в комнату зашел молодой человек, лет двадцати пяти на вид, с собранными в хвост волосами, вполне буднично одетый. «Наставник?» — низко поклонился он. «Варлан, проводи нашу гостью до открытых покоев», — велел Архимаг. «Но я уже в гостинице остановилась. У меня там все вещи». Попробовала отказаться я, не уточняя, что из вещей дубина да тисак, с которыми стражники по городу ходить не разрешили. «На сегодня ты наша гостья, а дальше посмотрим. Передвижение не ограничиваются. Внутри башни можешь в сопровождении моего ученика ходить куда угодно. Он гарант твоей безопасности, чтобы ты ненароком себе же не навредила ни более». На завтра ничего не планируй. На этом наш разговор закончился. Честно говоря, вынесла я из нашей встречи немного. Но главное уловила, Архимаг знал, о ком я говорила. Да только по его реакции определить, хорошо это или не очень сложно. Может, зря я так сразу рассказала о своих снах. Ведь у меня имеются все основания подозревать его не в лучших делах. И запрет покидать башню нервировал. Сильнее нервировал только маг, шедший рядом и настолько нагло и беззастенчиво меня разглядывающий, что стоило нам покинуть кабинет Архимага, как я повернулась лицом к спутнику. Какие-то проблемы? резко поинтересовалась я. Нет, у меня все нормально проявил удивительную толстолобость молодой человек. «Это пока. Если ты не прекратишь на меня пялиться, обязательно появится. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Просто никогда не видел орчанок. Только орков пару раз встречал. К тому же тебя и твой прорыв вся башня обсуждает. Ты правда избранница духов?» «Правда». «И кого мне дали в спутники? «Отметку покажешь?» «Больше тебе ничего не показать». «А что еще ты можешь показать?» заинтересовался маг. «Эх, жаль, что дубина на постоялом дворе осталась, а то бы ее показала. Глядишь, и вопросов бы поубавилось». «Давай придерживаться изначального плана, что показываешь, рассказываешь и развлекаешь вынужденную гостью ты». Настроение у меня, признаться, совершенно не располагало к общению. Все шло как-то не так. И архимаг темнил. Мог бы сразу сказать, в чем дело. Зачем вся эта напускная таинственность? «Хочешь, я покажу тебе кое-что интересное, куда гостей обычно не водят? А ты мне, метку духов, — предложил бартер Мак. «А что ты мне покажешь?» «Тебе понравится!» — подмигнул молодой человек. И, не стесняясь, взял меня за руку и потянул к углублениям лифтом. Платформа тронулась вверх. А ведь мы и так были почти на самом верху. Следующая наша остановка была на конечной. Выше подниматься некуда. Магический лифт привез нас в шпиль, представляющий себя восьмигранную пирамиду. На полу изображена роза ветров, указывающая стороны света, а за каждой гранью открывался прекрасный вид с высоты драконьего полета. Это еще не все. Ученик Архимага слегка картинно, не спеша дотронулся до стекла, выведя на нем какой-то символ, и тогда начались настоящие чудеса. Я приблизилась, чтобы разглядеть но быстро сделала пару шагов назад, поняв, что так лучше видно. Передо мной были не просто панорамные окна, а огромные, увеличительные стекла в каждую сторону. То, в которое я смотрела, выходило на запад. Сначала мы осмотрели улицы города, потом леса, поля, деревушки. Дальше горы темных эльфов. В окне и правда показались горы. Но эльфы не любят, когда за ними подглядывают. «А какая вообще дальность действия у стекол?» «Неограниченная». Маг явно наслаждался произведенным эффектом. «А возможно найти что-то или кого-то конкретного?» «Да, если у вас есть какая-то связь или у тебя есть его вещь». «Есть». Я дотронулась до подвески. Положи ладонь на стекло и подумай о том, кого бы хотела увидеть. Если он специально не закрывается от поиска и жив, то стекло его найдет. С волнением я дотронулась до стекла, представляя Луароноса и Ульта. Картинка на стене начала смещаться резко и стремительно. От этого стало немного дурно и закружилась голова, но через минуту я увидела летящего дракона С наездником и невольно улыбнулась. «Значит, с ними тоже все в порядке. Во всяком случае, пока». «Так и быть, заслужил!» Я закатала рукав и показала магу метку. «Можно дотронуться?» Спросил тот, разглядев ее со всех сторон. «Трогай», — разрешила я. «Лучше бы не разрешала». Как только маг не изгалялся. И трогал, и гладил, и щипал, и даже щекотал. «Может, еще лизнешь?» — не выдержала я натиска научного интереса. «Точно!» И маг на полном серьезе вытянул язык и потянулся ко мне. «Да шутка это!» Я быстро отдернул руку и закрыл метку рукавом. Еще и куртку надела, чтоб уж наверняка. Где их только таких берут, исследователей-экспериментаторов? А ты не против, если я ее завтра перерисую? Точно зря показала. А у тебя есть еще чудеса в запасе? Я решила, что за просто так не дамся. Что-нибудь придумаю, подмигнул маг. А напомни, как тебя зовут? Варлан. Можно просто Вар. «Варлан, а тебе не кажется, что настало время обеда?» «Как скажешь...» Мак опять попытался ухватить меня за руку, но я увернулась. «Что за бесцеремонный тип?» Мы встали на платформу и спустились вниз. На то, что Варлан снова не сводит с меня глаз, я старалась внимания не обращать. Надеюсь, долго терпеть мне его не придется. Но после обеда я могла смело заявить, что готова подзадержаться в башне на несколько дней. Красивый просторный зал, украшенный живыми цветами, небольшие столики, накрытые белыми скатертями, шведский стол, звучащий из-под потолка музыка и, главное, абсолютно бесплатно. Кто-то, смотрю, неплохо устроился. За такое можно и навязчивого Варлана простить. Кстати, сам Варлан был весьма ничего. Пусть и чувствовалось, что работой он занимается преимущественно бумажной. Худощавый, судя по манере смотреть, немного близорукий, а так симпатичный голубоглазый шатен с интересной родинкой на переносице между бровями. Ему бы еще манерам поучиться, был бы парень что надо. «Хочешь, пойдем ко мне?» и я покажу тебе свою коллекцию рун», — предложил после обеда мой провожатый. И вот вроде нормальное предложение, но слышался в нем какой-то подтекст. Может, конечно, проблема во мне, но... Давай лучше покажешь мне башню и как она устроена. К тебе мы всегда зайти успеем. Башня представляла собой многоярусный слоеный бутерброд. Этаж «Ресторан» с конференц-залом, залом «Встреч» по местному. Этаж «Лаборатория» — нельзя, опасно. Этаж «Обучающие классы» — нельзя, отвлекаем учеников. Этаж «Книгохранилище» — можно, но я не умею читать. Этаж «Артефактохранилище» — строго запрещено. Потом «Этажи общежития» — можно, но я не пойду а верхние этажи отданы под кабинеты главных магов. Лучше не стоит. В итоге до ужина мы сидели в шпиле, разглядывая окрестности и местные красоты. Время ужина, на который я буквально летела, подошло незаметно. Также незаметно ко мне подошел и архимаг, из-за которого я чуть не поперхнулась. «А у тебя есть запасная одежда получше этой?» Можно было бы послать за ней на постоялый двор. Нет. Вся имеющаяся одежда сейчас на мне. Мы, орки и бедный народ. Плохо, сказал Архимаг и ушел. Я вопросительно посмотрела на Варлана, но он только плечами пожал. И чем главного мага не устроила моя одежда? Комната, отведенная мне на время пребывания, Не поражала богатством убранства, но в ней была кровать. Казалось бы, такая мелочь, но после ночевок под открытым небом начинаешь ценить простые на первый взгляд вещи, так что каждая ночевка в кровати превращается для меня в праздник. Еще в комнате был настоящий душ. Пусть вода из него лилась только после нажатия рычага, но, главное, вода была, были мыла и полотенца. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. После мытья на чистых простынях жизнь казалась, если не раем, то чем-то очень похожим. Утром, сразу после завтрака, Варлан, который после нормального сна и еды уже не виделся мне таким навязчивым, повел меня к своему наставнику. Все в том же кабинете и том же капюшоне на своем кресле восседал главный маг и барабанил узловатыми пальцами по столешнице, пока мы с его учеником сидели напротив через стол и ждали, когда на нас обратят, наконец, внимание. «Выглядишь ты, конечно, не лучшим образом, но для орки в целом сойдет», резюмировал в конце концов главный маг. «Ну, спасибо». Вы просто мастер комплиментов, — обиделась я. Между прочим, даже по человеческим меркам я выглядела вполне прилично и опрятно. И куда же мы идем в таком неподобающем виде? В ресторан? Во дворец. Хочу познакомить тебя с правящей семьей. Ты же посланница Орочева шамана, официальное лицо, представительница степи в столице. «Вы серьезно?» Под капюшоном ничего разглядеть не получалось, а понять по голосу, правду ли говорит его магичество или изволит шутить, я не смогла. «Да, король сам пожелал с тобой встретиться, и поскольку времени на подготовку у нас нет, то ведем тебя в чем есть. Главное, запомни, выражай почтение и постарайся ничему не удивляться. «А чему я могу удивиться? Что я, по-вашему, дворцов не видела?» «А что, видела?» Дожидаться моего ответа архимаг не стал. Я предупредил «Веди себя прилично». «У носу ковыряться не буду», — заверила мага я. При этом меня распирало любопытство. Зачем я могла понадобиться королю и чему именно мне предстоит удивиться? Все-таки просто так предупреждать не станут. А я вроде не давала повода думать о себе настолько плохо. По башне с открытым ртом не ходила. Меня даже их магический лифт не впечатлил. Я искренне ждала похода во дворец. А Вардон ведь вчера толком не рассмотрела. К башне магов шла нервничая. Было не до разглядывания столичной архитектуры и достопримечательностей. Из волшебного шпиля мы рассматривали удаленные места, вот теперь и город посмотрю. Но от башни до дворца шла прямая и короткая аллея из деревьев, напоминавших каштаны, только с серебристыми листьями. Сам дворец прятался за высоким кованым забором, обвитым цветущими растениями и утопал в зелени. Относительно небольшое изящное строение, выкрашенное в голубой цвет, три этажа и с несколькими невысокими, скорее, декоративными башенками. Ничего особенного, в общем. Внутри все также было по-дворцовому стандартно. Гобелены, картины, вазы, скульптуры. Нас провели в одну из комнат гостиных на втором этаже, и маги, а шли мы с архимагом Дариалом и Варланом, напряженно замерли, поглядывая на меня. Вообще, судя по тому, что Варлан сегодня не отличался разговорчивостью и не пытался приставать с исследовательскими целями, я пришла к выводу, что он в курсе ситуации. Ну что ж, подождем. Скоро я, наверное, узнаю что-нибудь новенькое. Ожидание не затянулось. Буквально через пару минут после нас в комнату вошла королевская чита которую сопровождал высокий молодой мужчина. И тут все мои мысли выветрились, а об обещании ничему не удивляться я и не вспомнила. «Знакомьтесь, Ваше Величество, избранница духов предков Оркакхыш!» — вышел вперед Архимаг. «Мне, наверное, нужно было поклониться, может, даже встать на колени или каким-то Другим способом поприветствовать монархов. А я во все глаза смотрела на сопровождающего их человека. Передо мной стоял он. Нет, он. Невероятно прекрасный и еще более притягательный в жизни. Красивый, сшитый на заказ костюм под цвет глаз, подчеркивающий стройную фигуру. Украшения ровно столько, чтобы они не казались на мужчине излишеством. Я невольно залюбовалась, не в силах до конца поверить, что это не сон, а невероятная явь. Его Величество Король Адриан, Ее Величество Королева Алладия и Его Высочество Принц Асарил. Продолжал церемониал Архимаг, а я пораженно замерла. «Мой гость из сна — принц! Мой прекрасный принц!» Я застыла, не в силах понять, хорошо это или плохо, и тут случилось нечто, поразившее меня гораздо больше. «Мама!» — неожиданно заверещал принц, тыкая в меня пальцем. «Какая страшная и ужасная орка!» И с плачем кинулся к дивану, спрятавшись за спинкой. У меня отвисла челюсть, которую никак не получалось подобрать, чтобы хоть как-то осмыслить происходящее. Только и смогла выдавить из себя я, наблюдая торчащие из-за дивана пятки в блестящих туфлях. «Что это вообще сейчас было?»